Глава 27 Хотя матрас был гораздо удобнее вчерашнего лежака, уснуть на новом месте Елене не удавалось. Она не нашла, где отключается внутренняя подсветка бассейна, и мягкие блики на потолке оживляли статичную безмятежность нарисованного неба. Только сейчас, в спокойной обстановке, ей удалось разгадать задумку дизайнера. Полукруглая чаша бассейна с голубой водой представляла собой лесное озеро, его окружали камыши, березки и цветочная поляна, изображенные на стенах, а на потолке небе плыли кучевые облака. Двери в сауну и душевую были задекорированы под избушку с соломенной крышей. Вот бы рабочие кабинеты оформлялись с такой же фантазией, подумалось ей. Свой бы она заказала в виде вагона поезда с вечно горячим титаном в углу. зеркальной раздвижной дверью, стаканом чая в хромированном подстаканнике и меняющейся картинкой за окном. Лабораторию главастика с колбами и приборами можно оформить, как старую аптеку, а комнату для допросов в виде средневековой пыточной. От чистосердечных признаний не будет отбоя. Кабинет полковника Харченко с огромным длинным столом представился ей в виде банкетного зала, Начальник вызывает туда подчиненных исключительно для дружеского разговора за накрытым столом. Играет легкая музыка, меняются блюда, полковник рассказывает анекдоты, произносит тосты и. Елена прикрыла глаза в надежде уснуть, но из глубин памяти всплыл строгий интерьер начальственного кабинета и хмурые брови Харченко. Фантазии улетучились, следователь вспомнила, как оказалось там, сразу перед двумя полковниками. Это наш коллега из ФСБ. Полковник Борис Семенович Молотов представил Харченко Лысого как бильярдный шар, уверенного в себе мужчину в обычном костюме со слегка ослабленным узлом галстука. Борис Семенович хочет побеседовать с тобой по делу Круглова. Петелина ожидала подобного внимания. Ксения Савина была близкой подругой Александра Круглова. Тот, в свою очередь, являлся лидером новой оппозиционной партии, быстро набирающей популярность. Да и громкое убийство невеста-политика произошло в его доме. Однако рассыпаться в любезностях перед высокопоставленным гостем она не спешила. Извечный принцип в беседах с коллегами-конкурентами гласил. Прежде чем демонстрировать свою осведомленность, надо выяснить, какой информацией обладает собеседник. «Я не знаю никакого дела круглого. расследую убийство Ксении Савиной», заявила Петелина, сразу расставив приоритеты. Молотов улыбнулся. пожал Петелиной руку и указал на стул напротив себя. «Присаживайтесь, Елена Павловна. Приятно иметь дело с профессионалом». Петелина ничего не ответила, присела и увидела на столе перед Молотовым материалы собственного расследования, которые час назад затребовал ее непосредственный руководитель Харченко. Борис Семенович небрежно перевернул пару страниц недавно открытого уголовного дела, давая понять, что с документами ознакомился. Вы правы, убита гражданка Ксения Савина, поэтому дело ведет Следственный комитет. Но девушка являлась официальной невестой известного политика Александра Круглова. На июль у них была назначена свадьба. В сентябре Круглов планирует участвовать в выборах мэра Москвы. Личная трагедия привлекла к нему всеобщее внимание. Пресса выдвигает самые дикие версии, в том числе порочащие власть, поэтому мы должны... «Обязана быть в курсе всех деталей расследования». Елена бросила взгляд на Харченко. Тот мимикой показал, не маленькая, сама понимаешь. «Я вижу, Борис Семенович, что вы изучили материалы дела», – заметила она. «Арестован подозреваемый, который никак не связан с политикой. Не знаю, что еще я могу рассказать». Молотов задумчиво постучал пальцами по документам. Елена заметила, что кисть его левой руки повреждена застарелым переломом и функционирует не полностью. Молотов придвинулся, показывая, что хочет перевести начальственные отношения в дружеские, и мягко спросил. «Меня интересует эмоциональное поведение Круглова. Вы видели его в тот вечер, беседовали. Что скажете?» Петеляной пришлось вспомнить о деталях, как вел себя Круглов, какие вопросы ему задавались, как он на них реагировал. При этом полковник совсем не спрашивал про Нурали Джураева. Зато его заинтересовала версия Петелиной о том, что из дома Круглова пропало что-то еще, помимо денег и украшений, найденных у Джураева. «Круглов отверг кражу других предметов», – уточнил Молотов. «Да, но мне показалось, что он не был в этом уверен. Вы установили, что Ксения Савина куда-то отъезжала за полтора часа до убийства. Где она была?» Ездила в Звенигород, вероятно, в кафе, в магазин или аптеку. Оперативники обошли многие заведения, пока ее никто не опознал. Однако, если Савину убил Джураев, то эта поездка не имеет никакого отношения к убийству. Вы сказали «если». Появились сомнения? Пока только одно, правда существенное. На руках Джураева и его одежде нет следов крови убитой. А Савину не просто ткнули ножом. Ей перерезали горло. Убийца мог помыться, переодеться, использовать перчатки. Возможно. Но ни перчаток, ни одежда со следами крови мы не нашли. Сам Джураев не признается в убийстве. Это мелочи. Кстати, вы проверили телефонные звонки Савиной? Только сегодня получили детальную распечатку всех звонков. Установлено, что последний, кому звонил Савина, была ее подруга в Туле по фамилии Кузьмина. Я пошлю в Тулу оперативников. «Я облегчу вашу работу. Савина звонила Кузьминой не раз. Вот содержимое разговоров». Молотов раскрыл портфель и достал пластиковый файл с распечатками. «Вы ее прослушивали?» — отшатнулась Петелина. «На каком основании?» «Елена Павловна», — полковник ФСБ скорчил сочувственную физиономию, — «работа у нас такая. Но сразу предупреждаю, приобщить к материалам расследования эти данные вы не сможете». «Тогда и смотреть не буду», – возмутилась методами слежки Петелина. «Придется, Елена Павловна, для пользы дела. Вам достаточно ознакомиться с последним разговором подруг в день убийства. Я настаиваю». Сейчас, находясь в заперти, Петелина подумала, что манера общения у полковника Молотова и вора в законе колокола весьма схожа. Оба говорят вежливо, но не терпят возражений, оба уверены, что их корпоративные интересы выше буквы закона. Каждый фактически диктует свои условия. Молотов выложил перед следователем лист с распечаткой телефонного разговора. Профессиональный интерес взял вверх. Петелина пробежала глазами текст. Там были выделены фразы. Савина. «Алекс мерзкий тип. Вчера сделал такое, но теперь он у меня на крючке. Он заплатит мне деньги, и я уйду от него». Кузьмина. «Дура, он же богатый». Савина. «Я тоже стану богатой и свободной. Жить с этим уродом не желаю». Кузьмина. «Ну ты даешь! Что он сделал?» Савина. «Ты не поверишь. Приеду и, может быть, расскажу. Вообще-то, я хочу стрясти с него кругленькую сумму за молчание». Кузьмина. «Слушай, подруга, это не опасно?» Савина. «Я не какая-нибудь лохушка, я все продумала». Кузьмина. «Жуть как интересно». Петелина прочла распечатку и вернула бумагу. «Почему вы прослушивали Савину? Сами видите, Савина угрожала Круглову компроматом, требовала денег». «Каким компроматом?» «Пока не знаем, но очень хотим найти его, с вашей помощью». «Потому что Круглов критикует власть?» «Потому что не должно быть тайн, которые нам неизвестны». Этот разговор с полковником ФСБ оставил в душе Петелиной неприятный осадок. Получалось, что помимо своего непосредственного начальника Харченко, она должна отчитываться еще и перед Молотовым. Именно из-за этого вмешательства Елена под предлогом отпуска согласилась передать нечистоплотное дело другому следователю. Харченко вздохнул с облегчением, а Елена не могла отделаться от ощущения, что она проявила слабость. Сейчас она вновь прокручивала в голове свои прежние действия и внезапно поняла, что отыскивая следы пребывания Ксении Савиной в Звенигороде, они упустили из виду ломбарды.